То он видел девушку в лапах отвратительного великана, то в объятой пламенем пещере, то в заколдованном лесу. Каждый раз принц в ужасе просыпался и целыми днями не находил себе места. Веселые пирушки не отвлекали его от печальных дум. Чтобы хоть как-то забыться, он занялся науками и на удивление преуспел в них».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 «Может, он немного развлечет тебя?» «Ручаюсь! Такой чудной диковинки тебе не приходилось встречать ни в одной стране!» Юноше было не до сюрпризов, но он решил не огорчать отца. «Что ж, я с удовольствием взгляну на диковинку», — согласно кивнул он. Король в сопровождении свиты придворных торжественно повел принца в его апартаменты.